За огромным столом друг против друга сидели граф Леон Де Рези и Амбре де Сак. Бедный артист осововелыми глазами смотрел на графа, который что-то рассказывал ему, азартно махая руками. И тут из-за бугра вываливает целая орда гоблинов. Чувствую всех мечом не долею. Тогда я хватаю лук и накладываю стрелу, натягиваю. Вжик. Один падает. Вжик. Второй падает. Вжик. Третий падает. Вокриозный даёт. Хмыкнул Кевин. Давай послушаем. Ни в коем случае, заволновался Альберт. Я этот рассказ на изусь помню. Он мне им всю плешь проел. Его с другом, да собственно с твоим покойным отцом, тогда прижали к обозу. А в нём больше сотни колчанов со стрелами было. Так что часа 2 они ещё будут отстреливаться, а потом в рукопашную пойдут. Ну, там-то они с гоблинами быстро разберутся, часа за полтора. А почему в рукопашную? У них что с собой мечей не было? Да, говорит были. Но в предыдущей схватке поломались. По-моему, врёт. Наверняка где-нибудь под роги в кабаке пропили или на бабах промотали. А меня за то, что без меча остался, чуть ли не ремнём. Твой папа был орёл, однако не смог сдержать смешка рыцарь. Не расстраивайся. Он на тебе ошибки своей молодости исправляет. Однако это уж замечательно. У нас есть целых 3 1/2 часа спокойной жизни. Не надо использовать их с толком. Как следует выпить? Нет, попытаться найти наконец, что здесь тролли заложили. Пошли к ребятам, там всё обсудим. Ну, пошли. Удручённо вздохнул Альберт. Он, похоже, рассчитывал провести эти 3 1/2 часа из большей пользой в обществе кувшинчиковина. Итак, наша задача как следует обыскать подвалы. В прошлый раз некоторые несознательные личности ограничились только винными погребами. Да и то исследовали не все. Правильно говоришь, шеф, закивал головой обойска. Мы ждали этого вина не дошли. Ошевился Небойско. Да вы кроме винного подвала вообще нигде не были? Почему? возмутился Бойско. Мы и без закуски не пьём. закивал головой Небойско. Пока колбаски с собой набирали, пояснил Лука. Подвал с копчёностями тоже обшарили. И очень хорошо. Но значит, туда мы не пойдём. Спокойно сказал Кевин. Обыскивать будем другие секции. Кроме того, мы не пойдём на второй этаж. Там мы с Филимором всё обыскали. Беспугнул оттуда кого-то. Упустили. Юноша сердито покосился на Афелию, не давшую ему продолжить преследование. Думаю, туда он обратно не вернётся и затаился где-то ещё. Возможно в винных погребах облезнул бес. Я тебе дам в погребах. Ханчу шеф запросто сменил дислокацию. Может он уже знает, что мы там обыск делали и больше туда не вернётся. Наверняка там залёг вражина, готов возглавить ударный отряд. Даже если это и так, оборвал беса Кевин. В винные погреба вы без меня не пойдёте хватит и того что вы вчера там натворили это да виновато вздохнула альберт гарнизон говорят всю ночь оттуда вино вёдрами вычерпывал с утра половина на ногах не стояла ух папа их гонял звуки горна заставили всех встряхнуться сигнал тревоги Гэвин схватился за меч. "А подери для". Зир схватился за кочергу. "Господа, вы не поверите". Альберт был искренне удивлён. "Это сигналы прибытия короля? Как? Не может быть!" Все бросились на балкон. Слуги торопливо выстилали ковровые дорожки от входа во дворец к замерцавшему в центре двора марево вот этот портал ахнул кевин да габариты впечатляют согласился альберт это ж сколько на него магической энергии угорохоли поразился рыцарь хм у нашего короля знаешь сколько магов хмыкнула афелия причём не слабеньких один мелрик чего стоит Эйха, сейчас он первым выйдет. Заволновался Зир. Я разу не видел живого короля, представляешь? Представляю, кивнула Афелия. Только сейчас он не выйдет. Почему? Его вынесут, хихикнула Бойска. Ногами вперёд, начал прикалываться Небуйска. Слушайте, лобатересы, разозлился юноша. Хоть ваш дядя и подгорный король, но по загривку за такие шуточки вы у меня схлопочете. Речь идёт о другом. Если б я был в охране короля, ни за что не позволил бы ему выйти первым. Совершенно верно, кивнул Альберт, сразу видно выучка ордена. Из портала громыхает латами Вышли два рыцаря города на Белого Льва с мечами наголо изостыли с двух сторон портала. Следом скользнула ещё одна группа воинов. Эти были уже без металлических доспехов, стеснявших движение. Профессионально просканировав глазами окружающее пространство, они рассыпались по двору в поисках возможностей засады. Это тоже были рыцари ордена Белого льва. Кевин узнал их не только по поводкам, но некоторым даже в лицо. Ломей поразился он, увидев среди рыцарей короля-днакарщика. Ну надо же, как тебе с наймом повезло. Тем временем один из рыцарей нырнул обратно в портал, чтобы сделать знак, что всё в порядке. Вой нырнул оттуда. И из мерцающего лучаха заходящего солнца Мариева потянулась процессия. Первыми шли слуги с баулами, сумками и сундуками. Затем выехала золочёная карета, в окружении ещё шестери рыцарей ордена белого льва, горцующих на мощных лошадях, способных выдерживать вес рыцаря в полном облачении. И лишь потом потянулся нескончаемый поток свиты короля. Высшая знать выезжала в каретах чуточку поскромнее, чем у державного, наверное, ка, чтобы не обидеть, и с гораздо меньшим количеством прислуги и с тех же соображений. Отчего ж крёсный-то короля не встречают? удивился Кевин. «Тьф! Туда там самред да с саком бухает. Спалошился Альберт и кинулся к выходу. Растаскивая их по комнатам, крикнул ему слетрыцарь, не отрывая глаз от корыты короля. Он, как изырк, ещё ни разу в своей жизни не видел державного, и ему всё было интересно. "До «Да скольки же их?" поразился Люка. Глядя как во двор из портала выезжает карета за каретой. Как обычно, вздохнула Афилия, хотя многовато. Намредесака, кажется, вся выше значит прибела. Кто же в базгоне, кроме папы, то остался? Тревожный стук в дверь оторвал их от этого зрелища, не дав юноше увидеть выход державной кареты. Кто там? Вернулся он в комнату. В гостиную ворвался взхлокоченный Фелисиен. Господин граф, тут и неувязочка вышла. Мы приносим вам свои извинения, но от такого наплыва никто не ожидал. Не могли бы вы немножечко потесниться? Нет, нет. Мы не увеселяем вас из этих апартаментов, но половину, если можно, уступите. для неменее титулованных гостей. Что? Тут же выпятил грудь без, тоже покинувший балкон. Завянь. Коротко распорядился юноша. «Шеф, нас же уважать не будут, уголком губ прошептал Лука. Без боя сдаваться нельзя. Похоже, управляющий расслышал его шёпот. Господа, ваши сиятельства, чуть не наплачав, возмолился он: "Нам маркизов придётся селить в комнаты для прислуги на пятом этаже. А прислугу тогда куда?" удивился Зиг. "В палаточный город", хихикнул Лука. "Работает им ЧЭС. Заткнись ты, балаболка. Слушай, Фелисиен, а герцог Контуйский случайно с гостями не прибыл?" Нет, что вы? Он же в базгоне вместо брата временно править остался. Надеже, кому до зависчичками присматривать? Опять прыснул бес. Ты у меня всё-таки дождёшься. Юноша грозно посмотрел на люку, перевёл взгляд на управляющего. Успокойся, филистиен. Мой друг любит пошутить. Скажи, апартаменты Амбре де Сака случайно не под нами? Да, ваше сиятельство. Тогда вот эта гостиная и Кевин на мгновение задумался. Четыре прилегающие к ним комнаты наши. Остальное заверите. Вот, спасибочки. Начал раскланяться управляющий. И сейчас я пришлю мага, чтобы замуровать проходную дверь. Обойдёмся. Я это сделаю сам, строго сказал рыцарь. Как скажете ваши сиятельство, как скажете? Да, а кто будет нашими соседями? поинтересовалась Эфилия. Граф Леон де Рейзи, его сын, ясно, свободен, разрешил рыцарь.